Он проник в мир Ван Хейрдена. Схеппер заметил, что даже взмок от волнения. Радость преступника, вскрывшего банковский сейф, подумал он. И он начал читать информацию на экране. В итоге, к восьми вечера, полностью ознакомившись с обширными текстовыми файлами, он сделал два вывода. Во-первых, вне всякого сомнения, Ван Хейрдена убили по причинам, связанным с его работой. Во-вторых, предчувствие надвигающейся опасности было вполне оправдано. Схеперс откинулся на спинку стула, расправил плечи и поежился. Ван Хейрден вел записи на дискете холодно, трезво и точно, и теперь он понимал, что в душе Ван Хейрдена царил глубочайший разлад. Все то, что он обнаружил в связи с подозрением о заговоре, усилило давнее ощущение, что его жизнь, жизнь бура, построена на лжи. Проникая вглубь реальности заговорщиков, он проникал вглубь собственной жизни. Мир разрозненных страниц и мир холодной трезвой точности существовали внутри одного и того же человека. — В каком-то смысле, — подумал Схепперс, — Ван Херден так или иначе был на грани гибели. Схеперс встал, подошел к окну. Дали завыли полицейские сирены. Во что же мы верили, думал он? То, что наши мечты о неизменности мира сбудутся? Что черные африканцы удовлетворятся мелкими уступками? Хотя эти уступки ничего, по сути, не меняют. И его вдруг захлестнуло чувство стыда. Да, конечно, он был одним из новых буров. Одним из тех, кто не считал Деклерка предателем, но своей пассивностью и он, его жена Юдив, по большому счету, способствовали продолжению российской политики. Он тоже нес в себе царство мертвых, о котором писал Ван Хейрден, он тоже виновен. Молчаливые согласия заговорщик как раз и заложили в основу своих планов. Они рассчитывали на его привычную пассивность, на его безмолвную благодарность. Он вернулся к компьютеру. Ван Хейрден выяснил очень много. И на те выводы, какие Схепер смог теперь сделать, и на следующий день сообщить президенту доклярку, глаза закрыть невозможно. Заговорщики намереваются убить Нельсона Манделу, лидера черных африканцев. В последние дни перед смертью Ван Хейрден отчаянно старался ответить на главный вопрос «когда и где?». Выключив компьютер в последний раз, он еще не имел ответа. Но по некоторым признакам можно было предположить, что это произойдет в ближайшем будущем, во время одного из публичных выступлений Манделы при большом стечении народа. Ван Хейрден составил список возможных мест и дат на ближайшие три месяца. В частности, там упоминались Дурман, Йоханнесбург, Суэта, Блумфонтейн, Капстад и Ист-Лондон с соответствующими датами. Где-то за пределами ЮАР-профессиональный киллер готовился к покушению. Ван Хейрден сумел установить, что за спиной убийцы стоят отставные офицеры КГБ, но и здесь было много неясностей, И в конце концов оставалось самое главное. Георг Схейрден еще раз перечитал раздел, где Ван Хейрден пытался аналитическим путем выйти на средоточие заговора. Он говорил о комитете. Они коем круги людей, представителей основных мощных бурских группировок ЮАР, но имен у Ван Хейрдена не было.